Глава 19. Мошенник управляющий. Бомбей, февраль 1921 года. Первин набрала побольше воздуха в грудь, выигрывая время перед тем, как придется как-то отреагировать на ошеломительное заявление Розии. У той, безусловно, были веские мотивы для убийства управляющего имуществом, но трудно было поверить, что у нее хватит сил и умения совершить это страшное деяние. «Кому вы об этом уже сказали?» спросила Первин, вящей надежде, что Амина ничего не знает. «Никому». «Это хорошо». Первин, стараясь сохранять спокойствие, открыла портфель, вытащила блокнот. Она сидит в собственной машине рядом с убийцей, сознавшейся в преступлении. Через такое приходилось проходить многим юристам. «Давайте тогда вспомним последовательность событий. Когда Мокрис Агиб прервал мой разговор с Мумтаз-бегум, было около половины четвертого. Где вы тогда находились?» Слова так и посыпались. Я была на веранде с Аминой. «Сквозь Джали в саду мы услышали, что он на вас кричит. Он был сильно разгневан», — заметила Первин с полуулыбкой. Потом я вышла из зинаны, и подошла к главному входу и сказала Зейду, что хочу поговорить с Мукрисагибом. Сагибом. Глаза Аразии расширились. «И вы совсем не боялись?» Я о себе не думала. Меня очень тревожило, что он может выместить свой гнев на всех вас. Я попыталась ему напомнить, что мой долг перед вашим мужем — растолковать вам, какие у вас имеются активы, пояснить, как функционирует Махр и вакв, Но мои слова его не успокоили. «Поэтому я ушла». Она решила не говорить Розие, что мокрий ее едва не ударил. Это выставит ее человеком уязвимым, а она должна выглядеть сильной. «Значит, видимо, сразу после вашего ухода мокрий Сагиб позвонил в колокольчик на втором этаже. Увидев озадаченное лицо первин, разия пояснила. С обеих сторон Джали висят колокольчики. Так мы вызываем друг друга на разговор». А как вы узнаете, кого именно зовут? Это обязанность Фатимы. Сходите выяснить, кого он приглашает. Я услышала звон колокольчика, но осталась в своей комнате и стала молиться, чтобы он вызвал не меня. Пришла Фатима и сказала, что идти нужно мне. Разия сглотнула, потом добавила. Я прямо умирала от страха. Перегородка Джали надели. Это дверь с замком. И я была уверена, что у него есть ключ. При этих словах Первин почувствовала холодок страха. «А он к вам когда-то входил?» Разве я пожала плечами. «Насколько мне известно, нет. Старые времена Джали всегда была закрыта, но не заперта. Наш муж проходил сквозь неё. Мы тоже ходили на другую половину, если в этот момент в доме не было других джентльменов. Понятно. Что было потом?» Первин поглубже уселась на сиденье, так, чтобы следить за изменениями выражения лица своей собеседницы. Я подошла к перегородке. На той стороне мне было видно очертание его фигуры. Он спросил, почему я изменила свое решение по поводу того, чтобы передать махр в вакф. Я не решалась высказать свои подлинные чувства, что я не хочу, чтобы он распоряжался средствами из нашего вакфа. Розия резко втянула воздух, как будто без этого не могла продолжать. Этот человек сказал, что я продемонстрировала свою недееспособность, что я должна написать письмо и снять с себя обязанности мутовали. Я должна написать, что после смерти уже утратила способность здраво размышлять. Мукрий решил приписать ей помешательство. Одна из немногих причин, по которой можно лишить мутавали прав. И даже если бы Розия отказалась ставить свою подпись, он бы нашел тех, кто подтвердил бы ее недееспособность. «Как вы на это отреагировали?» Я сказала, что должна подумать, что такое письмо сразу не напишешь. На это он ответил, что если бумага не будет готова через час, он... Розия качнула головой. «Я даже повторить не могу. Я должна знать». Вдова продолжила, голос ее дрожал. Он сказал, что если я не передам ему эту бумагу, он отправится прямиком на Фолкленд Роуд и найдет там мужа для Амины. План был ужасный, но мистер Мукри, как управляющий, имел полное право выдать замуж любую из женщин в семье, как дочерей, так и вдов. Первин сказала, качнув головой, какая страшная угроза. Я застыла на месте, обмерев от ужаса а он мне сказал, что разговор окончен. Велел мне привести Мумтаз, с ней он тоже поговорит. Наверняка он и для нее придумал что-то ужасное. Розия облизала губы и нервно взглянула на первин. А она спала в своей постели. Я несколько раз ее звала, но она так и не очнулась. Я ушла, решив, что мне и своих забот хватает. Мукри мог приказать неграмотный Мумтаз поставить крестик на заявление о помешательстве Розии. Первин не сомневалась, что он на такое способен. ее теперь мучил один вопрос. Почему столь мудрый человек, как мистер Фарид, нанял такого негодяя в качестве управляющего делами семьи? Но сейчас не следовало прерывать разию которая продолжала рассказывать. Я вышла, свернула в следующий коридор и увидела свою дочь. Она слышала слова о мукре Сагиба и страшно испугалась, что ее насильно отдадут замуж. Меня к себе она не подпустила, расплакалась и убежала в сад. Рози я и сама утерла глаза. Я пошла к своему письменному столу. Мне всего-то и нужно было составить простой документ и отказаться от своей должности мутовали. Мне этого не хотелось, но я понимала, если я его разгневаю, он будет мстить. Совершенно верно. Он все равно мог выдать Амину замуж, Мог и ваза прятать в лечебницу для душевнобольных. Перспектива страшная, пугающая. Первин вспомнила свой недавний разговор с Аминой и подивилась, почему девочка и об этом не упомянула. Тогда мне пришла в голову одна мысль. Разве я смотрела на собеседницу в упор. Идея безнравственная. Но я не видела иного способа спасти Амину и всех нас. Я решила ввести его в заблуждение. «Мол, я подготовила заявление об отказе. А потом, открыв щель, чтобы передать ему бумагу, я просуну в нее что-нибудь острое и попаду ему в горло». Первин сидела молча, пытаясь себе это представить. «Но ведь щель всего в метре от земли», — произнесла она, чуть подумав. «Когда мы разговариваем, мы присаживаемся возле щели», — пояснила Розия. «И щель оказывается чуть ниже уровня лица». Первин кивнула, вспомнив скамеечку, которую ей показывала Сакина. При этом вроде бы там, где полицейские снимали отпечатки пальцев, она ни стула, ни скамейки не видела. Вот разве что Мукре сидел на стуле из розового дерева. При мысли об этом она поморщилась. Я подошла. Он уже ждал. По силуэту Заджали я поняла, что он стоит в полный рост. Это не согласовывалось с моим планом. Розия набрала побольше воздуха в грудь. Я попросила его сесть. Тогда я передам ему бумаги. Он согласился. Тогда я открыла щель и изо всех сил ткнула туда ножом для вскрытия писем. Он вскрикнул. Этот крик и услышала Амина. Ножом для вскрытия писем. Теперь Первин поняла, почему острие, торчавшее в шее у Мукри, показалось ей знакомым. Она видела, как Амина забавляется с этим ножом за письменным столом у Розии. Розия сомкнула губы и выжидательно посмотрела на первин. Та подумала, что некоторые фрагменты истории, рассказанной Розией, выглядят очень правдоподобно, а вот метод убийства — нет. Можете подробнее рассказать, как он умер? Он сопротивлялся? Розия умолкла и вроде бы крепко задумалась, а потом сказала — Знаете, бывает такое, вы просыпаетесь и увиденный сон помните лишь урывками. Знаю. Как раз накануне Первин проснулась вся в поту, потому что ей приснился страшный сон про Сайруса. Я только и помню, как просунула нож в щель. Видимо, удар оказался смертельным. После этого я вернулась в свою комнату, вымыла руки, стала молиться. Чтобы нанести столько ударов, преступник должен был находиться совсем рядом с Мукри. Весь коридор второго этажа главной половины забрызган кровью, а на Саре Розеи никакой крови нет. «А что было после того, как вы помолились у себя в комнате?» Я выпила воды. Она плотно сжала губы. «Почему вы на меня так смотрите?» «У меня есть ощущение, что вы не всё мне рассказали». Первин очень осторожно подбирала слова. Не хотелось в открытую обвинять Розию во лжи. «Скажите, пожалуйста, как вам удалось нанести несколько колотых ран через узкую щель?» Усталые глаза Розии на миг закрылись. «Я уже сказала. все было, как во сне. Ничего не помню. И как вам удалось совершить нападение и не запачкать царя?» Розия опустила глаза. На черный шелк упала единственная слеза. «Да» бывает что человек совершает преступление в одной одежде а потом снова переодевается в старую можете мне показать в чем вы совершили убийство разия вытерла глаза и покачала головой вы сказали что пришли сделать признание напомнила первин разия внимательно рассматривала металлическую ручку на двери машины не пытаетесь ли вы взять вину на себя чтобы выгородить кого-то другого разия промолчала и тогда первин добавила Вы пытаетесь выгородить Амину? Разия снова покачала головой, по-прежнему не глядя на Первин. Амина дала мне понять, что совершенно не доверяет мукрисагибу. Сагибу. На ноже для вскрытия писем, которым она играла за вашим письменным столом, наверняка найдутся ее отпечатки. Но это еще не повод отправлять ее в тюрьму. Почему вы так в этом уверены? Подала голос Разия. Во-первых, Маленькая девочка физически неровня крупному мужчине, такому как Мукри сагиб А еще Амина сказала мне, что когда раздался крик, она была в саду. Но она ни словом не обмолвилась о том, что это она нашла тело. Разия снова подняла на первин глаза. На самом деле это Сакина мне сказала, что услышала от Амины о смерти мистера Мукри. Сама я спросить Амину не решилась. Подумала, что чем меньше про это говорить, тем лучше. «Вряд ли полицейские ее заподозрят». «Но и у других в доме были обиды на мистера Мокри. А еще мы не знаем. Возможно, у него были враги на работе или среди родных и знакомых». «Да, верно», — произнесла Розия, и голос ее сорвался. «Мы этого не знаем». «Вы, как старшая жена, разумеется, теперь отвечаете за благополучие семьи». Первин накрыла руку Розии своей. Ладонь казалась холодной, несмотря на жару в машине. Но лгать нельзя. Помимо прочего, за ложь в суде полагается наказание. Разия бросила на нее тревожный взгляд. Вы так говорите, будто я собираюсь идти в суд. Я сделаю все возможное, чтобы этого не допустить. Не отнимая руки, Первин продолжила. Если хотите, я выступлю в роли вашего адвоката. Это не входит в договоренность вашего покойного мужа с моим отцом. У нас будет отдельное, четко оговоренное соглашение. Все, что я от вас услышу, включая и то, что вы мне уже сказали, будет строго конфиденциально. Это было бы хорошо, но вдруг кому-то ваши услуги понадобятся сильнее, чем мне. Что с ней будет? Голос Разии дрогнул. Не переживайте. Если нужно будет представлять еще чьи-то интересы, я помогу найти достойного адвоката. А этим другим адвокатам. «Будет мужчина?» «Да». «Как это ни прискорбно, я... Единственная женщина, поверенной в Бомбее. Я спрошу отца, может ли он представлять интересы другого члена семьи так, чтобы исключить при этом конфликт интересов». По лицу Розии Первин догадалась, что эти слова вовсе ее не успокоили. «Вы хотите остаться здесь на ночь? Я могу увести вас с Аминой в другое место». Разия явно удивилась. «Вы...» Предлагаете мне уехать к родным в аут? Полиция не одобрит отъезда в такое далекое место, сказала Первин. Но вы можете пожить в доме нашей семьи. Мой отец и раньше привозил домой клиентов. Разия зажала рот ладонью. Но вы, парсы? Об этом не беспокойтесь. Мы молимся иначе, но в душе очень на вас похоже, разве нет? А кроме того, пребывание в нашем доме отвлечет амину от тяжелых мыслей. Судя по виду, Розия призадумалась, но в конце концов покачала головой. Она почти никогда не разлучалась с детьми Сакины, а сейчас они нужны ей как никогда. По мнению Первин, никому из членов семьи не следовало оставаться в доме. Если убийца-незнакомец, явившийся извне, ему известно, какие ценности хранятся в доме, и он наверняка начнет за ними охотиться. А если убийца кто-то из домочадцев, то, скорее всего, эта женщина — собственными, неведомыми планами. Поскольку мужчин в доме больше нет, вы собираетесь ходить на другую половину. Первин хотела помочь Розии продумать план отступления. Да, пожалуй. Как я уже сказала, даже при жизни мужа мы не полностью соблюдали пурду. Мы не бывали на людях, но дома уходили к себе только когда мужа посещали друзья и деловые партнеры. «Если вас что-то обеспокоит, обещайте позвонить мне или в полицию». Первин бросила на Розию пристальный взгляд, пытаясь дать понять, что такой поступок потребует недюжной смелости. «Да, Первин Биби, спасибо, что дали мне такой мудрый совет. Я впервые за много часов дышу полной грудью». Розия открыла дверцу машины, прикрыла лицо Сари и скользнула назад в свой отделенный от всех мир. Вытирая пот, который катился уже не только по лицу, но и по предплечьям, Первин вернулась на главную половину дома. Констебли подтвердили, что прибыл доктор Хорас Картрайт, старший коронер Бомбея. Доктор Картрайт официально зафиксировал смерть и проследил за перемещением тела в морг полиции. «Ты где была?» — осведомился Джамшиджи. Отец выглядел встрёпанным, видимо, и на него повлияло сегодняшнее происшествие. В семействе, которое он обещал оберегать, разразился кризис. Теперь, чтобы помочь женам Фарида, понадобится сделать куда больше, чем просто разобраться с долями наследства. Проводила в Даймлере консультацию. Когда отец поднял брови, Первин добавила, «Нам нужно поговорить. Есть вещи, которые сильно тревожат разию бегум Она в безопасности». Первин тяжело вздохнула. «Настолько же, насколько и остальные». «Мне, собственно, кажется...» «Поговорим об этом вечером, когда доберемся до дому», — предложил отец в полголоса. «Я съезжу в контору текстильной фабрики Фарида и оповещу руководство о кончине мистера Мукри. Пожалуйста, выясни имена и адрес его родителей». Первин понимала, что родителей погибшего ждет страшное потрясение. Даже у самого неприятного человека найдется кто-то, кто его воспитывал и всегда видел совсем в ином свете. Младший инспектор Синг осторожно спустился по ступеням лестницы. В руке тяжелый ящик с инструментами для снятия отпечатков пальцев. «Мисс Мистри, вы закончили разговоры со вдовами». «Да, я готова все изложить вам и вашему инспектору». Первин старалась по мере сил говорить любезно. «Нет, мне лично», — откликнулся Синг с явной гордостью. «Инспектор Воган уже отбыл». Первин укорила себя за нерасторопность. Она не успела поделиться важными сведениями. Я слышала, что ваши сотрудники арестовали Махсена. Так вот Сакина Бегум подтвердила мне, что отправила его с поручением. Может, вдова ему что-то и приказала? – произнес Синг, все тем же пренебрежительным тоном, каким говорил с ней про отпечатки пальцев. Но откуда ей знать? Сразу ли он ушел, или задержался на главной половине дома? Дочь Махсена сама признала, что он зашел в дом, чтобы остановить ссору между вами и мистером Мукри. Первин поняла, если инспектору известно о ссоре, она и сама может оказаться в числе подозреваемых. Я, безусловно, могу объяснить суть ссоры, но это не снимает другой проблемы. В отсутствии Махсена здесь нет никого, кто мог бы защитить вдов и детей. Тут заговорил Джамшиджи. Да, это важный момент. «Нас дочерью сильно тревожит тот факт, что, взяв Махсена под стражу, вы оставили семью, в которой одни лишь женщины и дети, без всякой охраны. Я уверен, что у них есть родственники, которые могут приехать и пожить здесь», заметил мистер Синг. Первин распрямила спину. «Я задала женщинам этот вопрос. Они не могут прийти к согласию касательно того, кого лучше пригласить. И в любом случае, сегодня уже никто не приедет». «Инспектор, что вы думаете насчет того, чтобы оставить одного-двух констеблей на дежурстве перед входом в бунгало? И, возможно, на первом этаже?» Как коллега коллеги коллеге обратился к инспектору Джамшиджи. «У нас нет полномочий отвлекать сотрудников от основных обязанностей с целью личной охраны», сказал Синг, смущенно глядя на Джамшиджи. «Если в местном участке нет свободных сотрудников, может ваш начальник пришлет кого-то из центрального управления речь идет о богатом районе местных жителей беспокоит вероятность грабишей Джамшаджи серьезно посмотрел на первин она в ответ кивнула как бы ей хотелось научиться вот так вот доходчиво разговаривать с полицейскими «Я подниму этот вопрос с моим инспектором», ответил Синг куда более любезно, чем раньше. «Но в коридоре нужно навести чистоту, прежде чем констебли заступит на дежурство». «Так вы собрали все необходимые улики?» уточнила Первин. «Да, так что можно сказать слугам, чтобы приступали к уборке», ответил Синг. «Боюсь, там наверху зрелище не из приятных». Первин сразу поняла, что он требует невыполнимого. Младший инспектор Синг, хотя дом и велик, За чистотой в нем следят двое малолетних слуг. Уборка места преступления может сказаться на их душевном благополучии, вызвать кошмары». «А Аи в доме нет?» — вмешался Джамшиджи. «Она справится?» Аи и не такое видели. Первин еще не видела Аю Тайбу, однако легко могла себе представить, каково няньке маленьких детей будет вытирать кровь покойника и толстый слой черного порошка. Она осторожно произнесла. Я ее спрошу, но она, возможно, откажется. «Поговори с ней и поехали», — решительно объявил Джамшиджи. «Я завезу тебя домой, а потом на фабрику». «Я не могу поехать домой. Меня Элис ждет. Джамшиджи поднял брови. «Ах, ну, конечно. Ты обещала этой болтушке-англичанке. Пусть тогда Арман высадит тебя у их бунгало, а потом вернется за мной». «Какой там адрес?» «Маунт Плезант, дом 22», — ответила первин. Совсем новое большое белое бунгало. Брови младшего инспектора поползли вверх. Там ведь, кажется, какая-то шишка из правительства живет. Да, это резиденция сэра Дэвида Хоббсон-Джонса, советника губернатора, ответила первин, решив поддеть инспектора за его саркастическое замечание, отпущенное, когда он услышал голос Элис. Но пронять его ей не удалось. Синг фыркнул и заявил, этого еще не хватало. За углом от дома, где я веду расследование, живет советник. теперь придется бегать в два раза быстрее обычного. Первин не считала, что расследование убийства можно сильно ускорить. У нее было ощущение, что она села в поезд дальнего следования. А кто еще окажется в купе и куда приведет путь в итоге, пока наверняка и не скажешь.